сергей бородин звезды над самаркандом вторая книга костры похода первая часть год 1400. первая глава дым дым пожарищ поднимался над землей Карабаха, то слался белый и густой а то взвивался черными столбами в ясное, как родник, мартовское небо. Воинства Тимура стронулись с привольного зимовья, двинулись сопутствуемые стадами и обозами, двинулись как кочевье, но кочевья необъятное и безудержное. Расплескивая тяжелую грязь, скрипя, покачиваясь, тащились орбы, макая в лужах края ковров и войлоков, обегая неповоротливые обозы, Провялившей целиной шла конница Волочилась пехота, подоткнув полы халатов Либо заправив края толстых халатов в обширные штаны Давя сапогами вязкое весеннее месиво В перемешку с отрядами пехоты Деловито торопились гурты ослов с мелкой поклажей С краю от воинств, протянувшись тысячегорбой Непрерывной цепью вдоль подножья гор Шествовали верблюжьи караваны Шествовали стороной от дороги, там, где с незапамятных времен пролегали узенькие, как строчки, тропки, протоптанные давно минувшими путниками, мирными караванами странников и купцов Дым пожарищ висел над прозеленью свежих трав, над первыми всходами полей, над садами, где деревья набухали соком, над потоками, полными пены и ропота Когда потоки пересекали дорогу, и конница шла брод, Кони тянулись теплыми бархатными губами к студенам струям, из придорожных кустарников вспархивали птицы, звенели их первые песенки, но люди в ту весну не пели песен. Молча шло воинство, молча, едва заслышав о нем, уходили прочь жители. Молча уходили в степну или глушь, в горы или щели, ухватывая из карба лишь то, что могло их пропитать в скитании. Молча уходили с пути, где шел Тимур. Тимур ехал между двумя внуками. Из них один — сын Тимуровой дочери, султан Хусейн, возглавлявший конницу, в тот день несшую караул. Другой — улукбек, подвернувшийся деду, когда на рассвете дед вышел из своей юрты к седлу. Со внуками Тимуру незаметнее казался переход, длинный, однообразный, не суливший занятных случаев, ни боевых встреч. Ехали обочь людского потока, но некуда было отстраниться от густого как чат запаха коней и человеческого множества, от скрипа и визга колес, от топота. Все это сливалось в гул, какой бывает, когда с гор рушится лавина. Тимур подолгу молчал, поглядывая в сторону дымов. Вглядываясь вдаль Всюду то тут то там виднелись дымы Отмечая поиск передовых легких отрядов Что рыскали как рыси Намного опередив воинство Страну эту Азербайджан Считали землей давно подвластной Повелителю мира Своей землей Где у Каспийских берегов Сидел Шах Шерванский, Давно послушный правителю Поставленному Тимуром Над этими странами Шах Шерванский Ибрагим строил дворцы и мечети в Баку и в своей Шамахе, и правитель ему не мешал. Правитель правил страной, и шах не мешал правителю. Но как ни считали эту землю своей, а можно ли было не обшарить всего, что попадалось на пути, когда есть на что позариться, есть что прибрать к рукам? Осмуглевшие на зимних ветрах передовые войны принюхивались к долинам и ущельям, не потянет ли вдруг из неприметной лищины дымком жилья теплым духом добычи. Но окрест всюду селения стояли пустые. Лишь изредка попадались то немощный старец, то замешкавшийся землепашец, помедливший оторваться от отжитых рукояток своей сахи. Где-то билась собака на привязи, либо в покинутом хлеву обидчиво мычал некормленный буйвол. Для образумления сбежавших жителей, а чаще, чтобы душу потешить, рушили кровли приземистых жилищ, псов пробивали копьями, а то, что могло гореть, жгли. Пусть, мол, знают, нет милости тем, кто бежит с пути повелителя». Оттесняя друг друга конями, старшие из подвижников, высшие военачальники и старшины родов следовали за Тимуром. Одни устало горбясь в седле, другие красуясь посадкой и выправ. Кони, благодушествуя на тихом ходу, порой принимались рьяно кивать головами, пофыркивая, брецая серебряными наборами уздечек. Коней очухивали, похлестывали плеткой по темени, Остепеняли ударом рукоятки по холке. Разговор у вельмож не вязался. Каждый сосредоточенно следил за малейшим движением повелителя, тужась распознать его мысли, а то и предугадать намерения. Тимур, привычно покачиваясь в лад шагу коня, ехал в рыжем, крубом чекмене, в лохматом треухе. На заре их охлестнула дождем мимолетная тучка. И теперь чекмень, темнее сыростью на плечах, казался заношенным, как на табунщике. Тимур поглядывал на белые, медленно всплывающие, на черные-рыжие, близкие или дальние дымы, на эти зыбкие вехи неотвратимого нашествия, предвестники близких или дальних бит. Вдруг Тимур резко осадил коня. Так резко, что внуки поехали вперед, а кони спутников уперлись мордами в спину повелителя. Полуобернувшись, он ткнул плеткой в сторону дымов. Его не поняли. Дымы с самого рассвета тянулись с той стороны впереди их пути. Но повелитель показывал им на дымы, ибо ничего другого не виделось там. Он едва три или четыре раза ткнул в ту сторону, уже рассерженной недогадливостью соратников. Только теперь они приметили. Не впереди, а сбоку, на востоке, ввелись к небу белые столбы дыма. Один, другой, третий. Они отличались тем, что поднимались в стороне от пройденной дороги и ввелись вверх, как бывает, когда по сырую солому снизу подложат сразу большой огонь. И они загорались один за другим через равные промежутки. Один, другой, третий. Все дальше на одинаковом расстоянии один от другого. Все дальше, все дальше в сторону. Это была тревога. Так разгорались сторожевые костры на вышках, давая знак о нашествии врага. Но кто там поставил вышки? Куда и кому подавали эту весть? Протолкавшись через плотный поток своих войск, не щадя плите, к горам помчалось сотня удальцов под началом Каишика. Тимур, сдерживая топчущегося коня, ждала откликнется ли новый дымок. Откликнулся. Откликнулся в том месте, где его и ждал Тимур, на равном расстоянии от крайнего, на самом высоком из холмов. Тронув коня каблуком, Тимур поехал, но ястребины его глаза не отрывались от этих безмолвных дымов, от непонятной дали предгорий. Конная сотня Кайшика, преодолевая овраги, перемахивая щели, мчалась горам. Когда, наконец, подскакали к ближнему из дымов, никакой вышки не оказалось. На высоком холме на обрыве стоял прошлогодний шалаш, сторожка на краю бахчи. Вокруг, по исчерченной грядами желтой земле, чернели полузгнившие за зиму плети дынь. Валялась, будто в насмешку, рваная туфля, влипшая в землю. А шалаш догорал, разбрызгивая по ветру завитки горелой соломы. Как ни шарили вокруг, ни во врагах, ни внизу у реки не нашлось никого, будто шалаш загорелся сам собою. Но такой же дым взвился на далеком высоком холме, отделенном от этих мест ущельем и горной рекой. Нелегко было съезжать к реке то по каменистой осыпи, то по мокрой глине отвесного берега. Река, неся густую весеннюю воду, наполняла темными водоворотами все свое русло, и найти брод удалось не сразу. Когда ж нашли, когда перешли, когда, измокнув, измазавшись, вскарабкались по оползавшей глине наверх, и этот костер уже догорал, никого и тут не застали. Но отсюда увидели, как высоко взвивается новый дым на черноверхом холме далеко впереди». Поскакали напрямик, то сбираясь на холмы, то съезжая с них, то объезжая их по отвесному краю. От этой скачки даже отборные кони взмокли, спотыкались, всхрапывали. Кони, отяжелевшие от недавнего отдыха, еще не втянулись в походную службу. Горячо брали начало пути, но быстро выдыхались. Однако с пустыми руками нельзя было вернуться к повелителю. Видно, здесь дозорные не ждали столь скорой погони. От дыма отбежали двое людей в острых высоких шапках и кинулись к горам. Не щадя взмогших лошадей, широко обтекая окрестные холмы, погоня кинулась за беглецами. Вскоре оказалось, что склон, покрытый старой осыпью, весь завален осколками красных позеленелых камней, острых как шипы. Не только рысью, а и шагом кони не могли здесь пройти. Войны спешились. Охватив предгорье широкой цепью, полезли наверх. Двое азербайджанцев убегали, легко, как горные туры, перескакивая с камня на камень. А преследователи, не привыкшие ходить пешком, карабкались, спотыкаясь, до крови избивая колени и руки о скользкие острия камней. Занятый погоней Кышик не смотрел в сторону, где на вершине отдаленного холма разгорался новый костер. Да никто и не успел бы его заглушить. Его отделяла новая гряда холмов. С их склонами, потоками, кручами, обсадники не птицы. Двое азербайджанцев убегали выше и выше. Подъем становился круче. Справа разверзлостью уходила все глубже горная щель. Впереди громоздились неприступные горы. Беглецы ушли бы, но их прижали к горам. Карабкаясь, обессилившие войны Тимура надвигались на двоих остановившихся беглецов. Уже стали видны их лица. Один коренаст, приземист, бородат, вытирал лоб ладонью, другой молот худощав, и его впалые бледные щеки непрерывно вздрагивали, словно он что-то быстро-быстро говорил, не раскрывая рта. Кайшик крикнул им «Попались? Эй, попались?» Чтобы отдышаться, запалившийся Кайшик приостановился. В этот момент беглецы рванулись в сторону, и старший из них мгновенно исчез, словно вошел в землю. Младший тоже бежал к тому месту, где исчез его друг. Не добежал. Петля аркана, ловко накинутая ему на плечи, свалила его. Лишь достигнув его, воины увидели бездну, куда друг пойманного спрыгнул. Там темнели крутые камни, и в головокружительной глубине ворочался поток. Младший избивался в путах, но его скрутили, как в юнок, и понесли вниз, Куда идти оказалось еще тяжелее, чем карабкаться наверх. Тогда их увлекала погоня, а теперь сказались и крутизна горы, и вся их усталость. Перед ними всюду холмились безлюдные предгорья, но откуда-то снизу издалека доносилось ржание ожидавших их лошадей. Отдыхать было некогда, все знали, как нетерпелив повелитель, когда ждет, а он ждал их. Дымы с этой стороны виднелись далеко-далеко в стороне, взвиваясь то на одной вершине, то на другой. Ближние догорали и паникали, подав весь дальним. Дальние, догорая, еще тянулись вверх. Весть ушла. Весть дошла до цели. Зачем и кому она послана? Что сулит она воинству Тимура? Пленник расскажет. Даже если он намертво сомкнет уста, их разомкнут. Сам Тимур ждал этой вести. Сам ждал ответов этого безбородого юнца с лицом измазанным землей и кровью. Тимур ехал к долине, где в тот день предстояла дневка, чтобы дать отдых коням. Он ехал дорогой, по которой не езживал с той давней поры, когда завладел Азербайджаном. С той поры помнился ему каменный домик над крутым поворотом говорливой реки, осененные тремя тысячелетними чинарами, распластавшими могучее над настроением и над изгибом реки. Ему помнилось, как тогда он прохаживался в их тени, девясь необъятной толще стволов, любуясь домиком нежилым и беззащитным. Невелик домик, всего четыре столба на крыльце, но каждый столб, плоснившийся от времени, покрыт был такой искусной резьбой, какую еще нигде не довелось видеть. Когда, пнув ногой дверцу, он вошел внутрь этого пустого строения, уже смеркалось. В лицо пахнуло затхлой сыростью. Тимур велел внести факелы. В их пламени, торгавшем струи копоти, он долго разглядывал расписной потолок, разгадывая роспись, как он умел разгадывать легенды ковров. Разглядывал звезды, изображенные не как созвездия, а как соцветия, соединенные причудливыми стеблями. Малые звезды, завязи, большие раскрывшиеся цветы. На потолке было написано то небо, которое сияло в полночь над этой долиной. Стебли означали пути звезд. Он знал звезды. Он их хорошо знал походам, привыкнув за долгую жизнь к ночным походам, когда, пересекая пустыни или степи, научился по звездам поверять свои земные пути. Он знал звезды, как знают их караван вожатые. Как знают их корабельщики, как знают их скотоводы, проходящие со своими стадами по ночным пастбищам. Он разглядел и стены. Вокруг все было невелико, смиренно. Маленькие ниши для книг или для чаш, черная узкая ниша для очага. Но на удивление искусно сложены были стены, ничем не украшенные. Каменщики уложили плоские кирпичи так ловко и разнообразно, Словно выткали каменные ковры В том походе с Тимуром был его сын Мираншах И когда Тимур, сопровождаемый этим сыном Вышел снова во дворик Он сказал любую всем, что окружало его здесь Двориком, изгибом реки Как они сумели Одно к одному, как в песне Одно слово присоединяется к другому Вы не одно, и вся песня развалится Мираншах промолчал Тимур рассматривал в тот раз все вокруг, по привычке ища ошибок у создателя этой усадьбы, каких-нибудь слабых мест, как всегда, когда предстояло взять вражескую крепость или сокрушить врага. Но тут все было на месте, и это нравилось ему, но и досадовало. Ведь не у него в Самарканде стояло это, а в чужой стране. Наконец он кивнул головой на середину двора где среди площадки, выложенной светлыми плитами, обрамленной гранитной каймой, торчал разросшийся куст одичалых роз. Тут надо водоем, а они розу воткнули. Мираншах промолчал, но заметил злорадство в голосе отца и понял, что отец не хотел поддаться восхищению перед этим зодчеством и что восхищение его не рассеется от одного лишь этого одичалого куста, выросшего здесь, может быть, даже без ведома зодчих. Тимур, не то удивленный, не то обиженный молчанием сына, спросил, где эти мастера, вон как сумели, а? Мираншах не знал никаких здешних мастеров и только молча пожал плечами. Позже, отдохнув, когда обычно Тимур призывал к себе чтеца или рассказчика преданий или певца, в тот вечер он велел привести к нему здешних зодчих. Но зодчих в этих местах не нашлось. Привели спотыкавшихся от растерянности и робости двоих садовников из соседней деревни, местного купца и какого-то хромого виноградаря. Чей дом? спросил их Тимур. Купец, стоя на коленях, виновато кланялся. Снизойди, великий государь, узнать. Мы зовем это дом звездочета. Ибо премудрый Махмуд, сын Абу-Бакра, прибыл сюда из Мараги, дабы дожить здесь свою старость в уединении. Это построено ему. Звездочет? А понимал, заговорил было Тимур, но усомнился, достоин ли азербайджанец слушать мнение повелителя о каком-то старом звездочете. И купцу так и осталось неведомо, что именно понимал звездочет. В тот давний вечер Тимур только спрашивал. Он так и не сказал никому, нравится ли ему что-нибудь в этой стране, которую он обогрял кровью и заревами пожаров. Где Зодчий? Спрашивал Тимур. Лет полтораста назад его призвал Аллах к своему престолу. А еще каких зодчих знаешь? И ему говорили о стройных мавзолеях на Хичивана и об их строителе по прозвищу Аджам. Где он? Его призвал Аллах более двухсот лет назад. Тимур насторожился. «Они называют мертвецов», но снова спросил. «А есть и другие мастера в ваших краях?» Ему говорили о разных мавзолеях, украшенных резьбой по штукатурке, либо одетых глазурными изразцами о пленительных узорах на многогранных или на круглых, настроенных как столбы башнях и на мавзолеях, в Салмасе и в Барде, в Тихом Карабагларе и на берегах озера Урмии, в городе мудрецов Мараги, по всей азербайджанской земле. Ему называли имена славных зодчих Ахмеда, сына Аюба, Абубакра, который был отцом Аджама, и Махмуда, сына Саада. Но едва Тимур спрашивал, где найти этих мастеров, ему, огорченно опустив глаза, отвечали, что мастера эти призваны к престолу Аллаха двести или сто лет назад. Сощурив глаза, чтобы скрыть свой взгляд, Тимур тогда терпеливо снова спросил, «А где живые?» Садовник отвечал, а виноградарь поддакивал ему, согласно кивая головой. «Азербайджан никогда не оскудевал мастерами», Великий государь, есть зодчий Юсуф, сын зодчего Якуба. Отец этого Якуба, дед этого Юсуфа, был Хамид. Он воздвиг радующие глаза мавзолей над гробницей премудрого рашид ад -Дина. Нынче вот мавзолей видел, хорошо был построен. Внук этого Хамида, сын зодчего Якуба, зодчий Юсуф, жив. Славный строитель. Он воздвиг многие мечети в разных местах, бани в Тебризе, торговый ряд в Шамахе. «Где он, Юсуф?» «Недалеко отсюда, в горах. Его водит мальчик. Увы, уже много лет, как он ослеп. Он больше ничего не может, великий государь. Во весь тот вечер ему так и не назвали ни одного зодчего, какого он мог бы взять отсюда к себе в Самарканд. Тимур ничем не выдал ни гнева, ни даже терпения. Ровным голосом спрашивал, молча выслушивал ответ, снова спрашивал ровным голосом. Во весь тот вечер, сидя рядом с отцом, Миранша гневно ворочался позади Тимура, но молчал. Когда Тимур наконец отпустив азербайджанцев, пытливо взглянул на сына и спросил. Ну, Миранша хрипло ответил. Я бы их плетками. Они про все сказали. «Как ты их понял?» «Они прикидывались, а вы, отец, слушали их вранье». «Зодчих я и без них найду. Мало ли мастеров взято в Самарканд». «Не в них дело». «Я затем их слушал, чтобы их понять». «Как это?» «Из них ни один не выдал ни одного зодчего». «Поняли, что мне нужен зодчий». «Они выдали». «А ведь незнатные люди». Не военачальники, простой народ, а все заодно. Здешние садомники, а знают своих зодчих, чтят их умения, гордость тебе таят, умением своих мастеров до смерти горды. Их знабит от страха, а крепятся. Вот какие! Пока этого не узнаешь, не поймешь, как взять их народ в руки, как их с толком держать в руках! Мираншах молчал. Тимур, сердясь, объяснил, чтобы держать их, надо знать тутошний народ. Ты будешь править этим народом. Вот и посиди, подумай, какой толк годится тут. Рассерженный молчанием сына Тимур, прежде чем лечь у себя в юрте, походил около реки под деревьями, потом обошел вокруг домика, который, казалось, настороженно вслушивался в ночную тишину под неподвижным светом луны. Позади домика Тимур увидел водоем, восьмиугольный, обложенный серыми плитами, и проворчал. «Кто же копает пруд позади дома? Тут бы нужен двор конюшни. Что же он, лошадей, что ли, не держал?» Звездачо. обойдя домик, Тимур снова вышел во двор, увидел черные ветки одичалой розы, остановился около, пробормотал. «Воткнули розу незнамо куда». И, успокоившись, пошел спать. На рассвете Тимур увел свое воинство дальше, и с тех пор не бывал здесь. Теперь, спустя столько лет, снова он ехал туда, и ему снова захотелось побывать под сенью тысячелетних чинаров в том маленьком домике. Он приказал готовить там стоянку, и теперь ехал туда, ворча с досадой. Дымы, дымы, тревогу затеяли. Улугбек спросил, «Кто, дедушка?» Тимур не ответил. Но от простодушного вопроса досада возросла. В том-то и дело, что он сам не знал, кто. Они проезжали через обезлюдившие селение, где уже прошла разрушительная рука передовых отрядов. У входа в лачугу, лицом к земле, лежал труп крестьянина. Обгоревшая чадящая балка нависла над ним, но кровля еще держалась на пробитой стене. — Это город, дедушка? — спросил лутбек которому хотелось говорить с дедом. «Логово змей», — резко ответил Тимур и приказал начальнику конной стражи «срыть начисто, чтобы знали». Еще не успели выехать из узких улиц, а уже затрещали и задымились бревна, заухали, рушась гронобитные стены, застучали тисаки по стволам садов. Еще не успели доехать до соседнего селения, а там уже буйствовали войны, все валя и все сокрушая. Чьи-то вопли выплюснулись было, Но в миг смогли. лишь деревья еще вздрагивали вершинами, противясь У Лугбек любуюсь, оглядывал небольшие, как молитвенные коврики, поля, обложенные по краям грядами камней, зазеленевшие оземью. Кое-где тянулись узкие пашни, гвелись, как пряди расплетенных кост, длинные борозды, еще не провядшие после пахоты, ожидавшие сева. Тут и там, среди этих пашен валялись сохи, покинутые, видно, наспех возле недопаханных полос. Зелень сходов радостная, как детский смех, беспечно сияла то там, то сям. Всходы пшеницы, ячменя, курчавились густые всходы клевера. Но нигде ни крестьянина, ни буйвола, ни пса. Всюду лишь свои войны, всюду с блески железа и стали, Оружие, начищенного перед походом. Улугбек поглядывал не без гордости, не без самодовольства на своих дедушкиных воинов, лихо сидевших на конях. Но дедушка в будничных сутулился в седле, время от времени что-нибудь приказывал начальникам. Он кивнул на сияющие зеленя. «Пустить сюда стада! Довольно тут пахать! Пасите тут!» Улугбек понял, что этих полей больше не будет. И тогда увидел их какими-то иными, заметил в них многое, чего не замечал прежде. Как всегда ему представлялось в новом облике то, о чем он узнавал, что больше не увидит этого. Люди, которых уводили на казнь, здания, обреченные на слом. Он вдруг примечал в них что-то такое, что запоминалось надолго, какие-то особенные черты и подробности, ускользавшие прежде и вдруг открывшиеся в последнее мгновение их бытия. Но как это случилось, почему это становилось иным, он не мог понять. У Лукбека отвлекло от раздумия открывающееся на повороте пути небольшое селение. Прижатое к предгорью, оно поднималось улица над улицей по склону холма. На соседней горе уже лежала синяя тень, а селение светилось, озаренное ярким послеполуденным солнцем. Видно было, как там трудились воины, разламывая кровли и стены, пытаясь разбить стены башен, сложенные из больших камней. «Так им, так им!» — сказал Тимур. Глубек вглядывался, запоминая уступы улиц, ряды строений, древние больницы в стройной башне, приземистый темный купол бани — все, чего больше никто не увидит, чего больше никогда не будет на земле. Новый поворот пути вдруг открыл внизу долину, где над свободным изгибом серой реки раскинулись еще по зимнему голые ветки обширных чинаров. На берегу виднелись люди в разноцветных халатах. Вились голубые дымки очагов, табунками стояли, опустив голову заседланные лошади, пестрели полосатые разлапистые шатры, горбились коренастые юрты. Тимур, вздернув коня на дыбы, остановился. «А где дом?» Едва глянув в яростные глаза повелителя, двое из караула поскакали к чинарам, а Тимур, обернувшись к вельможам, повторил. — Дом! Где? Улугбек был здесь впервые и не понял дедушку. Но вельможи пятили своих коней, переглядываясь между собой. Тимур настаивал. «А — А? Все молчали, глядя вслед воинам, торопившимся к чинарам. Тимур нетерпеливо, все еще толпчась на месте, настаивал с нарастающей яростью. «Дом звездочета! Где?» Он знал, что из этих соратников некому ответить на его вопрос. Никто из них за эти годы не бывал здесь. Но ему необходим был ответ. Без промедления, без оговорок. Куда пропало то, к чему весь этот день он направлял коня? Видя, что здесь некому отвечать, не желая ждать, сразу забыв о спутниках, о внуках, он кинул коня вскачем и помчался, распрямившись, легкий, поскакал по извилистой головоломной тропе вниз к чинарам. Все отстали, не решаясь так ехать здесь, где каждый шаг коня был опасен. Он один ворвался в гущу растерявшихся людей, застегнутых врасплох. Двое стражей еще не успели ничего узнать, а он с одного взгляда понял, кого надо спрашивать. Мясник-азербайджанец, живавший барана, когда подскакал Тимур, встал перед ним обомлевший, дрожа мелкой дрожью, растерянно вытирая окровавленные ладони о бедра. Тимур, глядя в помертвелое, круглое, лоснящееся лицо, шептал «Дед дом звездочета?» «Государь! Великий!» «Ну?» «Не виноват! Не виноват! Не я!» «Ну?» «Великий!» Не я. А кто? Уже давно, года два как, приказ был. Чей? От правителя, от самого, да, да благословит Аллах его имя, от самого, от Мираншаха. Что? Что? Когда? Уже года два назад, сам Мираншах, да благословит Аллах, Ярость Тимура вдруг сменилась горячей волной горечи или боли. Он слез с седла и, подхваченный под руки, медленно, тяжело хромая, поплелся к юрте, раскинутой на той площадке, где прежде стоял одинокий куст одичалой розы. Он молча опустился на зеленый тюфячок и махнул, чтобы все отошли прочь. Вокруг наступила тишина. Никто не знал причину гнева повелителя. Никто не смел говорить. Даже, казалось, дышать все вокруг перестали. Лишь лошади на приколах похрапывали да позвякивали чем-то. До издали достигал сюда гул воинств, проходивших на походе стороной от этого уединенного места. Когда, наконец, ближайшие из вельмож приблизились к юрте, они увидели его как бы сжавшегося в комок, казавшегося маленьким среди огромных подушек. Не предлагая бельможем ни сесть, ни даже войти в шатер, он почти беззвучно спросил. «Ну, видели?» Все молчали. Уставив широкую бороду шахмелика, повторил. «Видели? Кого миловали?» Тимур поднял длинное, отяжелевшее лицо, Блеснули маленькие глубоко запавшие глаза. Сказал с укором: Кого оправдывали? Дикий кабан. Ждали гнева ярости, а он, трудно поднимаясь с запутавшись в полах халата, никак не мог встать, не замечая, что наступил на полу халата и только укорял. А вы размякли под татчики как вдовы, вам бы няньками быть. Все молчали, по опыту многих лет зная, как опасен Тимур, когда гнев его еще затаем где-то внутри, еще свернут в кольца, как готовый к прыжку удав. Лучше отмолчаться, лучше попятиться. Кто сунется первым, потому хлестнет первый удар. Но теперь гнев его не открывался. Таких глаз, какими смотрел Тимур на них, им еще никогда не доводилось видеть. Он вышел из юрты мимо расступившихся вельмож, медленно пошел по двору, закинув за спину руки. Длинный правый рукав свисал, как пустой, а на левой руке болталась плетка, подскакивая всякий раз, когда он ступал больной ногой. Он бормотал в раздумье. «Что нам нужно, то ему постыло». Ему что нужно? Что ему нужно? Тимур подошел к самому краю реки. Холодная, серая весенняя вода крутилась перед его глазами. Присев зачерпнул воду в ладонь. Еще и еще. Потом мокрой ладонью вытер лицо. Снова зачерпнул воды. Сполоснул рот, сплюнул. Встал. Складки халата распрямились, плечи поднялись. В стороне от шатров, в низине у реки, темнел круг юрт, где ждали связные от войск, посланцы от правителей городов и стран, гонцы. Там, в полумгле юрту на кошме сидел Аяр. Пахло мокрым войлоком и сырой землей. Аяр добрался сюда утром. Здесь встретил многих с давних знакомцев из разных городов. Поговорить было с кем, но разговаривали мало, тихо, зная, что повелитель уже прибыл сюда. Тревожно поглядывали на каждого, кто подходил к юрте, ни за кем ли-нибудь из гонцов. Но еще никого не звали.